Не выкупа, естественно. Значит, кто-то давно положил глаз на нее. Сперва, значит, мужа убрали, который большими деньгами ворочил, а теперь и ее присоединили в качестве гарнира. А что, тут есть своя логика. Размышляя по поводу очередного неприятного дела, Зотов, тем не менее, внимательно слушал Муровского оперативника, который рассказывал о свидетельнице Веретенниковой, свидевшей сегодня рано утром во дворе собственного дома, «Машину покойного», а затем и его самого, что уже вовсе противоречило всякому здравому смыслу. Однако та настаивала на своей версии. Не охранник был его Игорь, а с ним второй, которого она не знала в лицо, но тоже серьезный человек. В квартире практически никаких следов похищения, если не считать оборванный телефонный провод и отсутствие второго челка, возможной жертвы. Один, видите ли, валяется на кровати, а другого нет. И шуба на месте – Отсутствуют и ключи, хотя машина тоже возле подъезда, черт знает что. Третий из посетителей был человеком известным. Но кто ж не слыхал о криминалисте Разумовском? Он мог бы, конечно, сказать свое слово, но он молчал, пока полковник сам не обратился к нему. «Что я скажу?» — пожал плечами пожилой эксперт. «На входном замке следов отмычки нет. Возможно, открыла сама. Если открыла, выходит, знала, кому. Как его Игорь, да, обернулся он». Саватееву. Вот его, я думаю, надо поискать. У жен-то был точно. Другой? У нее там, понимаете, ковры везде. Их давно не пылесосили, поэтому накопилось столько, что разбираться можно до второго пришествия. А по поводу ожившего покойника? А что я могу сказать? Это делается несложно. Если одеть даму в одежду мужа, приставить, извините, пирог боку, так каждый пойдет, куда ему укажут как теленок. Что тут удивительного? А Саватеев даже рот открыл. Это же на поверхности, вот же чертов старик, знал, а молчал. Нет, вы не думайте, Николай снова вернулся к нему разумовский, что я такой догадливый. Просто я еще раз послушал вас и кое-что сопоставил. Но я не утверждаю, нет. А вопрос в другом. Сегодня же не холодно, так зачем ему было надевать Элисю шубу? А вот подумайте, кстати, когда будете искать тот «Мерседес» спокойного, о котором говорила гражданка Веретенникова, не забудьте посмотреть и волоски на заднем сиденье. Наверное, а вот это последнее замечание эксперта убедило полковника, что никуда не денешься, и хочешь не хочешь, а дело возбуждать все равно придется. Он тяжко вздохнул и сказал, «Хорошо, я вас выслушал. Оставьте рапорт, фотографию, ключи от квартиры». Я пошлю своих соскарей, но попрошу и вас также оставить свои показания, чтобы лишний раз не ходить по кругу. Ну, а Вячеславу Ивановичу мое почтение. Что-то подсказывало начальнику РУВД, что особо торопиться здесь не следует. Глядишь, день-другой, и откроются новые факты. Пойди, окажется, что дамочка вполне могла и сама... Подписать мужа, а после разыграть похищение или что-нибудь иное в том же духе, но поскольку мужем уже занимается прокуратура, глядишь, у нее же и для супруги местечко отыщется.